5 марта. Написал статью для армейского вестника, а ее приняли как приказ по армии. Все думы, разговоры и интересы свелись к современным событиям. Наша поездка на вокзал, говорил с толпой на дебаркадере, все мирно, хорошо. 6 марта. Все ходят с одной лишь думой, что-то будет. Минувшие все порицали а настоящего не ожидали. Россия лежит над пропастью, и вопрос еще очень большой, хватит ли сил достигнуть противоположного берега. 7-9 марта. Все то же, руки опускаются работать. История идет логически последовательно. Многое подлое ушло, но и всплыло много накипи. Уже в номере восьмом от седьмого марта известий Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов появились постановления за немедленное окончание войны. Погубят армию эти депутаты и советы, а вместе с ней и Россию. 10 марта. Получено приказание выехать в Минск для поездки в Брянск. Мое первое выступление перед толпой. 11 марта. В Брянске волнуется гарнизон, требует от меня привести его в порядок. 12 марта. Еду вместе с Большаковым, он член Петербургского совета рабочих и солдатских депутатов. В Брянске вспыхнул военный бунт среди многочисленного гарнизона, сопровождавшийся погромами и арестами офицеров. Настроение в городе было крайне возбужденное. Марков многократно выступал в многочисленном совете военных депутатов и после бурных, страстных и иногда крайне острых прений ему удалось добиться постановления о восстановлении дисциплины и освобождении двадцати арестованных. Однако после полуночи несколько вооруженных род двинулись на вокзал, для расправы с Марковым, Большаковым и арестованными. Толпа бесновалась, положение грозило гибелью, но находчивость Маркова спасла всех. Он, стараясь перекричать гул толпы, обратился к ней с горячим словом. Сорвалась такая фраза. «Если бы тут был кто-нибудь из моих железных стрелков, он сказал бы вам, кто такой генерал Марков». «Я служил в тринадцатом полку!» — отозвался какой-то солдат из толпы. «Ты?» — Марков с силой оттолкнул несколько окружавших его людей, быстро подошел к солдату и схватил его с ворот от шанели. «Ты? Ну так кали! Неприятельская пуля пощадила в боях! Так пусть покончит со мной рука моего стрелка!» Толпа взволновалась еще больше, но уже от восторга. И Марков с арестованными уехал в Минск при бурных криках «Ура!» и аплодисментах толпы. Возвращаюсь к его дневнику. 18 марта. Приняли все радушно. Я, оказывается, уже избран почти единогласно в наш офицерский комитет. 19 марта. Организуем офицерско-солдатский комитет штаба 10-й армии и местного гарнизона. После обеда первое собрание совета, в который я попал в числе шести единогласно. Далее говорится о непрестанной работе во всяких советах и комитетах. 24 марта приезд полковника Кабалова, которому вместе с князем Кропоткиным «Было выражено недоверие. 133-й дивизии. Возвращение членов думы с позиций к нам. Отказ двух эшелонов 445-го полка ехать на позицию. Воевать хотим, а на позицию не желаем. Дайте отдых месяц-два». До двух часов ночи уговаривал и разговаривал.